И кто такой этот франт, наговорившим был относительно новый пиджак? Да и вся прочая одежда подобрана с некой претензией на элегантность. Правда, это не особо смотрелось здесь, в обычном воровском шалмане. Как правило, здешние обитатели не блистали изысканными манерами и интеллигентскими замашками. Но народ был тертый и ко многому привычный. «Пришел, стало быть, свой». Да черт его знает, выругался бандит с перевязанной рукой. шустрый больно. Видать, рога не обламывали давно. Да девка это с ним. Девка, удивился собеседник, гонишь. Вот крест на пузе. Такая вся из себя незаметная. Ан со шпалером. Чудно. Ха, а ты говоришь, да и шпалер у нее какой-то чудной. Ноган, но ствол толстый какой-то. И стреляет тихо. Но, с сука, метко. «И что ж этот Франц сказал?» «Да его там не слог, как зазывало на ярмарке. Мол, я два раза не повторяю, и ж деятель отыскался. Был бы у меня тогда ствол». «Неужто не имелось?» — удивился собеседник. «У Вальки был», — нехотя признался раненый. Но ему прилетело основательнее, как только руку не потерял. Лепило еле вытянул. «Свирепая та девка, скажу я тебе». Ух, встречу я ее как-нибудь вечером, пусть только рука подживет. Поздним вечером того же дня. «Франт, говоришь?» Человек, недавно опрашивавший воришку, откинулся на спинку стула. «Не помню такого. А что люди говорят?» «Тоже никто его раньше не встречал. Карась, правда, что-то такое вспомнил, но тот, о ком он слыхал, вроде бы еще до войны помер. Так вроде бы или помер». Карась точно не уверен. Вот что, сидевший на стуле человек поскреб подбородок. Надо по зонам малявы разослать. Кто такого человека знает, да где он сейчас? Сделаем. Не по душе мне такие совпадения. Сам посуди. Тут и на ментовку налет, и фронт этот. Наши на вокзальных ментов не пошли бы, нет дураков. Они же после этого полгорода вывернут, а нам тут жить. — Это точно, — пробасил голос из полумрака. — Но пошли же, стал быть, что? — Ну, — запнулся с ответом собеседник. — Не собираются они здесь жить, потому и беспредельничают. Не наши это, не городские. Дык, из леса ведь могут тамошние фокусники прийти. И за каким хреном им вокзальные менты? За стволами пришли, что ли? Из оперативного сообщения ГУР. Перехваченная малява обнаруженное при обыске у осужденного Филимонова Т.С. Всем ворам почет и уважение. А не встречал ли кто-нибудь в последнее время такого человека, который именует себя Франтом? Приехал в наш город, ведет себя резко. Есть подозрение, что настоящий Франт умер перед войной, а этот, что уважаемым именем обозвался, обычный Йорш, старый. По оперативной информации, интерес к вору с такой кличкой проявлялся уже не единожды. Выдержка из спецсообщения ОББ. В рамках подготовки к проведению спецоперации «Восход» прошу подготовить всю информацию о следующих лицах. Первое. Демидов Николай Иванович, 3 марта 1902 года рождения, уроженец села Ветки Маршанского уезда. Кличка «Добрый». Специализация «Медвежатник». Ранее неоднократно судим. Последняя информация. Бежал из мест заключения в 1944 году. По имеющимся сведениям, собирался выехать в город Ленинград. Второе. Ларин Дармидон Фомич, 6 сентября 1911 года рождения, уроженец города Ярославль. Кличка Пятнистый. Вор, рецидивист, ранее неоднократно судим. Последняя информация был замечен в городе Тула в 1945 году. Третье. Федотов Илья Николаевич, 2 сентября 1890 года рождения.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 по Западно-Сибирскому краю, по личному указанию начальника ОНКВД западносибирского края комиссара внутренних дел третьего ранга Коруцкого В.А. Указанная информация была доведена до сведения всех сотрудников ОББ. В части их касающейся получили ее и сотрудники уголовного розыска. Большинство народа, который занимался проверкой указанных лиц, не особо задавался вопросом, кого и зачем они ищут. Таких запросов еженедельно поступало множество, и запомнить всех было попросту невозможно. Поэтому значительная часть таких имен, фамилий и кличек записывалась в обычный блокнот. И именно такой блокнот был похищен из квартиры оперуполномоченного уголовного розыска Фомина Игоря Валерьевича. Поскольку ничего другого не пропало, он не обратил на это особого внимания, мало ли. Мог и на работе где-нибудь оставить. Никаких секретных сведений там не содержалось. Воры и бандиты свои клички и так наизусть помнят».